Где бы схватиться разом да помогать, эти бабы с перепугу подняли вой с причитаниями и только всхлипывали, доломали да себе руки и головами жалостливо покачивали, стоя над распростертой нить старухой. «Да пособите же мне поднять ее, дуры, олухи!» с мольбой и гневом отчаяния крикнул им Бендавид. И только после этого возгласа Ошалевшие бабы как бы очнулись, поняли, что надо делать и, соединив с хозяином общие дружные усилия, помогли ему перенести на постель тело старухи. «Доктора, скорее доктора!» – кидался из угла в угол Бендавид. «Бегите за доктором Зельманом, бегите за ним, кто-нибудь, воды бога ради, спирту!» Но ведь шабос, достопочтенный рабби, как же бежать-то? Ведь шабос, подумайте, возразила какая-то из баб. Так вы хотите, рабби, чтобы мы нарушили святость субботы? Присоединилась к ней другая батрачка. Это невозможно. Доктор Зельман живёт за нашим Айривом. Надо к нему бежать за мост. Как же бежать за Айрив? Что подумают? Что скажут? О, пропадай ты, Айриф, в отчаянии крикнул Бендавит. Тут аунус нефошос, понимаешь ли, смертная опасность для еврейской души. Всё ж таки раби лучше послать шаббос гоя, чем самой-то нарушать субботу. Аунус нефошос, говорю, совсем уже расверепел на дуру служанку, хозяин. Та оробела и опрометью кинулась из комнаты. Но все-таки не отважилась нарушить святость субботнего дня и ограничилась тем, что, кликнув с кухни Шабос Гойя и наняв ему у ворот извозчика, растолковала тому и другому, где живет доктор Зельман, и что нужно его как можно скорее к умирающей хозяйке. А сама осталась у ворот поджидать их возвращения. Пускай хозяин думает, что сама побежала. В комнатах между тем продолжалась суматоха. Одна баба бежала в кабинет за нашатырным спиртом, другая в кухню за водой. Старик всячески старался привести в чувство жену. Ей прыскали на лицо водой, смачивали голову, подносили к носу спирт, растирали им виски, тёрли под ложечкой. Но никакие усилия не могли пока преодолеть глубокого обморока. Тамара, она сказала Тамара, думались в то же время Рабби Соломону. Что такое Тамара? В чём дело? Из-за чего всё это у вас там случилось? спросил он родственницу прижевалку. После Рабби, после некогда, сгороговоркой и как бы мимоходом отвечала та явно желая отделаться от подобных расспросов. «Да где Тамара?» – не унимался старик. «Отчего ее нет здесь? Позовите ее. Где она?» «Не, не знаю», – смущенно пробормотала служанка, стараясь не глядеть на хозяина. «Трите, я сам пойду за ней». Ибин Давид быстрым движением поднялся с места. Причувствие чего-то недоброго всё сильнее и сильнее хватало его за сердце. И поэтому всё росла, всё усиливалось в нём нетерпеливость узнать наконец, в чём дело, которое от него очевидно скрывают. Не ходите, рабби, проворно предупредила его прижевалка. Не ходите, её там нет. Но где же она наконец? Вступайте, бегайте за нею. Где она? Не знаем, рабби, потом, потом всё узнаете. Да что там у вас вышло? От чего этот обмарок с женой? Потом, потом, рабби, смущённо лепетали обе женщины, кидая на него умоляющие взгляды. Ничего особенного. Верьте, ничего. Трите Бога ради, помогайте нам, некогда теперь. Бен-Давид только досадливо пожал плечами. С вами, видно, ничего не поделаешь толком. И усевшись подле жены на край постели, послушно принялся снова за растирание. Это глупо, наконец, с неудовольствием говорил он в то же время. Глупо, что вы от меня скрываете. Всё равно я же ведь узнаю.